Когда командор Сэм Вайнс прибыл на службу, перед Псевдополис-ярдом уже собралась небольшая толпа. До тех пор стояло ясное солнечное утро. Теперь солнечно было по-прежнему, но далеко не так ясно. Люди держали плакаты. Вайнс прочитал: "Долой кровопийц» И никаких клыков. Лица, исполненные угрюмого полуиспуганного вызова, повернулись к нему. Он тихонько выругался, но не более того. Отта, иконограф из Таймс, стоял неподалеку с зонтиком в руках, и вид у него был подавленный. Он перехватил взгляд Ваимса и неторопливо подошел. "Чего тебе тут надо, Отто?» – спросил Ваимс. «Пришел зарисовать классический мятеж?" "Новости есть новости, командор," сказал Отто, разглядывая начищенные ботинки. "Кто тебе проболтался?" "Я просто делаю картинки, командор," ответил Отто, уизлённо глядя на Ваимса. Так или иначе, я не сказал бы вам, даже если б знал, потому что у нас свобода слова. Свобода подливать масло в огонь. Ты это имеешь в виду? уточнил Ваимс. Для вас это свобода, сказал Отто. Никто не кафорит, что это хорошо. Но ты ведь тоже вампир, заметил Ваимс, махнув рукой в сторону протестующих. Неужели тебе по душе то, что тут творится? Но есть новости, командор. Смиренно повторил Отта. Вальмс ног сердито взглянул на толпу, по большей части она состояла из людей, плюс один тролль, хотя скорее всего он присоединился по самой очевидной причине, просто потому что тут что-то происходило. Любому вампиру понадобились бы и внушительный бурав и уймо терпения, чтобы причинить троллю хоть какой-то ощутимый вред. И все же в происходящем было нечто положительное. Если подумать, небольшое уличное шоу отвлекало мысли от Кумской долины. Странно, что они не возражают против тебя, Отто, сказал Ваймс, немного успокоившись. Ну, я не официальное лицо, ответил тот. У меня нет меча из значка. Я не угрожает, я просто работает, и люди смеются, когда смотрят на меня. Ваимс уставился на него. Он никогда раньше об этом не задумывался, и все таки Маленький суетливый Отт в театральном черном плаще на красной подкладке с многочисленными карманами для всякого барахла, в начищенных черных ботинках, с аккуратно подстриженным треугольным чубчиком, а главное с нелепым акцентом, который ослабевал или усиливался в зависимости от того, с кем Отто разговаривал. Нет, он никому не казался угрожающим. Ходячий анекдот. Вампир из мюзик-холла. Раньше Ваимсу не приходило в голову, что возможно, Отто в данном случае смеется последним. Развесели людей, и они перестанут бояться. Он кивнул, отто и отошел. Сержант Шелли за дранницей стояла за чересчур высоким столиком, взобравшись на ящик, и на рукаве у нее сияли новенькие нашивки. Вайс решил, что пора уже принять кое-какие меры. Некоторые гномы-стражники обижались из-за того, что были вынуждены пользоваться ящиком. Думаю, поставим снаружи парочку парней Шелли, и хватит, сказал он. Никаких провокаций, всего лишь небольшое напоминание о том, что за порядком тут следим мы. Вряд ли нам это понадобится, мистер Ваимс, ответила Шелль. Я не хочу увидеть в Таймс карикатуру, где будет нарисована, как толпа протестующих нападает на нашего первого новобранца-вампира. Капра, э, сержант строго предупредил Ваймс. Я так и подумала, сэр, сказала Шелль. Поэтому я попросила сержанта Англу встретить её. Они прошли через заднюю дверь полчаса назад. Ангву показывает ей Ярд. Если не ошибаюсь, сейчас они в раздевалке. Ты попросила Ангву? уточнил Ваймс, и сердце у него замерло. "Да, сэр", сказала Шелли, и вдруг забеспокоилась. "Э, что-то не так?" Ва임с уставился на нее. Он подумал: "Шелли отличный дисциплинированный стражник. Хотел бы я иметь еще парочку таких же". И, честное слово, повышение она получила по праву. Но ведь она из Убервальда, напомнил себе Ваимс. Шелли должна бы знать о трениях между вампирами и вервольфами. Может быть, это моя вина? Я сам всегда твержу, что все стражники одинаковы. Что? Нет, нет, ответил он. «Все в порядке. «Вампир и вервольф в одном помещении, думал Ваймс, шагая вверх по лестнице в кабинет. Что ж, им придется как-нибудь поладить. И это лишь первая проблема. А ещё я проводила мистера Пессимало в кабинет, крикнула вдогонку Шелли. Кушельле. остановился на полпути. Мистера Писсимала?» Правительственный инспектор, сэр, напомнила Шелли. Тот, о котором вы мне говорили. Ах, да, подумал Ваймс. И это вторая проблема. Это все политика. Ваимс никогда не мог ухватить ее суть, потому что для честного человека политика представляла собой сплошные ловушки. в одну из них он угодил на прошлой неделе в кабинете ветеринаря на самом обыкновенном совещании. "А, Ваймс!» – сказал его светлость, когда тот вошел. "Очень любезно с вашей стороны прийти. Сегодня чудесный день, не правда ли?" "Да, был до сих пор", подумал Ваймс, заметив в кабинете еще двоих. "Вы хотели видеть меня, сэр?" спросил он, повернувшись к патриции. Силиконовая лига противников клеветы устроила марш протеста на Водяной улице, и вплоть до Малых Ворот тянется длиннющий затор. Не сомневаюсь, затор может подождать, командор. Да, сэр, в том-то и проблема, сэр. Именно это он и делает. Ветеринар томно отмахнулся. Улицы забиты груженными телегами. Признак прогресса, Ваимс. Только в переносном смысле, сэр. «Во всяком случае, я уверен, что ваши стражники справятся. сказал кивком указывая на пустое кресло. У вас их теперь так много, столько расходов. Садитесь же, командор! Вы знакомы с мистером Джоном Смитом. Мужчина за столом вынул трубку изо рта и взглянул на Ваимса с улыбкой дружелюбного маньяка. Кажется, до сих пор не имел удовольствия, сказал он, протягивая руку. Невозможно, казалось бы, картавить на букву В, но Джону Смиту это как-то удавалось. Сжать руку вампиру, Чёрт, с два!» – подумал Ваймс. Даже вампиру в безобразном свитере домашней вязки, вместо рукопожатия он отсалютовал. Рад познакомиться, сэр, отрывисто сказал он, становясь по стойке смирно. Свитер, связанный с шерсти несочетающихся оттенков с тошнотворным зигзагообразным узором, действительно был ужасен. Больше всего он смахивал на подарок от тётушки, страдающей дальтонизмом. Вещь, которую ты не смеешь выбросить из опасения, что мусорщики посмеются и пинком перевернут бак. «Ваймс? мистер Смит, начал ветери Председатель анкморпорского представительства Убервальской лиги воздержания», – сказал Ва임с. Насколько я знаю, дама рядом с ним, миссис Дорин Подмигинс, казначей упомянутого учреждения. Речь пойдет о том, чтобы я взял стражу вампира, не так ли? Опять. Да, Ва임с, именно так, ответил ветери. И да, опять. Может быть, все мы сядем в ваймс. Ваймс понял, что выхода нет. Он обреченно опустился в кресло. На сей раз предстояло потерпеть поражение. Ветинар разогнал его в угол. Ваймс хорошо знал все аргументы сторонников того, чтобы в городской страже служили представители различных видов. Аргументы были веские, тогда как некоторые доводы противной стороны никуда не годились. В страже наличествовали тролли, множество гномов, один вервольф Три голима, Игорь и наконец капрал Шнопс. Сноска. Вайнс признавал, что в случае со Шнобби все далеко не так ясно. Шнобби, как и большинство других стражников, был человеком, хотя и вынужден носить с собой документы, подтверждающие это. Конец сноски. Так почему бы и не вампир? Лига воздержания была признанным фактом. Члены лиги, носившие черную ленточку с надписью "Не капли", тоже По общему мнению, вампиры, отказавшиеся от крови, отличались некоторыми странностями, но зато славились умом и сообразительностью, а следовательно, являлись полезными членами общества. Остража была самым наглядным в городе с воплощением власти. Почему бы и не установить прецедент? Потому что отозвался потрёпанный, но ещё непобеждённый дух Ваимса: "Ты ненавидишь проклятых вампиров? Довольно обяников лицемерия, уклончивых фраз типа: "Общественное мнение этого не потерпит". И сейчас неподходящее время. Ты черт возьми ненавидишь вампиров и речь черт возьми о твоей страже. Остальные трое внимательно смотрели на него. Мистер Файмс, сказала госпожа под Подмигинс. Мы невольно замечает, что вы до сих пор не приняли в стражу ни одного из членов лиги. Меня зовут Ваимс ради всего святого. Я ведь знаю, что ты в состоянии правильно выговорить мою фамилию. Впусти букву В в свою жизнь, так или иначе у меня еще есть один аргумент, и он воистину железобетонный. Госпожа Подмигинс, сказал Ваймс, До сих пор ни один вампир и не собирался вступать в стражу. У них просто голова не так устроена, чтобы быть стражниками. И с вашего позволения, я командор Ваймс». Маленькие глазки госпожи Подмигинс сверкнули праведным гневом. Вы хотите сказать, что вампиры глупы? Нет, госпожа Подмигинс, я хочу сказать, что они слишком умны. В том-то и проблема. Зачем умному существу каждый день рисковать тем, что ему оторвут я, э, в смысле, голову, и все это за 38 долларов в месяц плюс покрытие расходов? Вампиры полны собственного достоинства, образованы, и перед фамилией у них стоит фон. Для вампира найдется сотня занятий получше, чем патрулировать улицы. Что вы от меня хотите? Чтобы я силой загонял их служить в стражу? Может быть, сразу погышать их в чине? намекнул Джон Смит. На лице у него выступил пот, неизменная улыбка казалась безумной. Ходили слухи, что исполнение обета в воздержании дается ему нелегко. Нет, все начинают с улицы, отрезал Вайнс. Он слегка покривил душой, но предложение Смита его оскорбило. В том числе в ночной смене. Хорошая подготовка. Лучшее, что только может быть. Целая неделя дождливых ночей, когда клубится туман, по шее течет вода и в темноте слышатся странные звуки. Вот тогда мы понимаем, достался ли нам хороший стражник. Как только Вэмпз закончил фразу, до него дошло. Он сам загнал себя в ловушку. Разумеется, они уже нашли кандидата. "Та, да, это хороший новость", заметила госпожа Подмигинс, откинувшись на спинку кресла. Вэмпзу захотелось стряхнуть ее и крикнуть: "Дорин, ты не вампир!" Да, ты вышла замуж за вампира, но никакой нормальный человек не в силах представить, чтобы ему вдруг захотелось тебя укусить. Настоящие обстиненты по мере сил держатся спокойно и ненавязчиво. Никаких развивающихся плащей, никакого причмокивания. Никто из них не срывает декольтированные ночные сорочки с юных девушек. Все знают, что Джон никакой не вампир Смит, на самом деле граф Валгос груэт фон Виленус. Но теперь он курит трубку, носит ужасные свитера, коллекционирует бананы и делает из спичек модели человеческих органов, поскольку считают, что хобби делает его человечнее. Но ты, Дорин, ты родилась на Петушиной улице, и твоя матушка была прачкой. Никому бы и в голову не пришло срывать с тебя ночнушку, разве что в исследовательских целях. Но ты, кажется, всерьез увлеклась. Это черт возьми тоже хобби. ты пытаешься выглядеть вампиристое, чем настоящие вампиры. И, кстати, твои вставные клыки прыгают, когда ты говоришь. «Ваймс!» Да, он понял, что все это время остальные что-то обсуждали. У мистера Смита хорошие новости, сказал ветеринар. "Действительно", подтвердил Джон Смит с безумной улыбкой. "У нас есть для газ кандидат, командор Гампир, который хочет служить к страже. И конечно, ночное время не представляет никаких проблем, торжествующе подхватила Дорин. Мы и есть ночь. Вы хотите сказать, что я должен, начал Ваймс. О нет, Командор, быстро перебил Патрици. Мы несомненно признаем вашу независимость в качестве командора стражи. Разумеется, вы вправе принять любого, кого сочтете подходящим. Я прошу лишь справедливости ради побеседовать с новым кандидатом. Да, конечно, подумал Ваймс, Отношения с Убервальдом немного упростятся, не так ли? Если вы похвалитесь, что в страже у вас служит вампир с чёрной ленточкой, а если я его прогоню, мне придется назвать причину. Я, понимаете ли, не терплю вампиров, вряд ли послужит удовлетворительным объяснением. Конечно, сказал он слух, Присылайте его. На самом деле ее», — ветеринар заглянул в бумаги. Силация долоризиста Аманита тригестотира Зельдана Малифи... Он запнулся и перевернул несколько страниц. Думаю, часть имен можно пропустить, но в конце стоит фон Фонхампединг, ей 51 год. Но быстро добавил Патриции, прежде чем Вайнс успел ухватиться за соломинку. Возраст для вампира ничего не значит. Кстати, она предпочитает, чтобы ее называли просто Салли. Раздевалка оказалась слишком маленькой, как и все остальные помещения. Сержант Ангва пыталась затаить дыхание выйти в просторный коридор, ещё лучше на свежий воздух. Ей нечем было дышать, точнее сказать, нечем, кроме запаха вампира. Дура, Дурашёлье, но Ангва не могла отказаться, потому что это выглядело бы нехорошо. Оставалось лишь улыбнуться и терпеть, подавляя сильнейшее желание перекусить вампирши горло. Она, разумеется, понимает, что происходит, подумала Ангва. Вампиры прекрасно знают, что источают ауру безыскусной непринужденности. Они не теряют уверенности в любой компании, повсюду как дома. И остальные в их присутствии чувствуют себя неуклюжими, второсортными созданиями. О, господи, Зовите меня в салле. Извини, сказала она усилием воли, стараясь не щетиниться. Здесь немного тесновато. Ан кашлянула. В любом случае делать нечего, не беспокойся, здесь всегда так пахнет. И можешь даже не трудиться запирать свой шкафчик, потому что все ключи одинаковые, и потом дверца как правило открывается, если правильно надавить. Не храни в шкафчике ничего ценного, здесь слишком много стражников. И не расстраивайся, если однажды обнаружишь святую воду или деревянный кол. А такое возможно? спросила Салли. Не просто возможно, заверила Ангава. Это обязательно произойдет». Я, например, постоянно находила в шкафчике ошейники и собачьи печенье. Ты не жаловалась? Что? Нет, исключено, огрызнулась Ангава. Она жалела, что нельзя перестать дышать. Волосы наверняка уже пришли в полный беспорядок. Но я думала, что стража. Послушай, стражником всё равно кто ты? Кто мы такие? перебила Ангва. Будь ты гномом, тебе подсунули бы башмаки на платформе или стремянку, ну и так далее. Хотя в последнее время шуточек стало меньше. Разыгрывают всех у стражников такой обычай. Им интересно, как ты себя поведешь, Понятно, никому нет дело до того, кто ты тролль, гном, зомби или вампир. Ну, почти никакого дела, подумала Ангава. Главное, не будь нытиком и ябедой. И по правде говоря, то печенье было вкусное. Кстати, ты видела Игоря? И не раз, сказала Салли, Ангуанатянота улыбнулась. В Убервальде Игори встречаются на каждом шагу, особенно если ты вампир. Нашего Игоря я имею в виду. Кажется, нет. Ага, прекрасно. Обычно Анга избегала заходить в лабораторию, потому что витавшие там запахи были либо до жути искусственными, либо напротив, вызывающие органическими. Но теперь она бы с наслаждением их понюхала. Англо втремилась к двери быстрее, чем дозволяется приличиями, и постучала. Дверь со скрипом отворилась. Всякая дверь, которую открывает Игорь, обязательно скрипит. Это особый шик. Привет, Игорь, жизнерадостно воскликнула Салли. Дай шесть. Англо оставила их болтать. Игорь по природе своей роболепный, а вампиры нет. Идеальное сочетание. По крайней мере, теперь-то она пойдет подышать свежим воздухом.